было пленившее и успокаивавшее их слово «демократия». Учитывая все это, Маркс, Энгельс и их сторонники вошли в кельнское демократическое общество. За несколько месяцев, прошедших после мартовских революционных схваток в Берлине и Вене, бурлящая река снова вошла в берега. Укормила власти. всюду оказались люди, отличавшиеся от своих феодальных предшественников, только умением произносить напыщенные речи о свободе, справедливости, и необходимости улучшения жизни рабочих. Чем больше было слов, тем меньше дела. 18 мая 1848 года во Франкфурте на Майне открылось общегерманское собрание, на которое все демократы возлагали немалые надежды. Национальное собрание во Франкфурте призвано было внести значительные изменения в законодательство и объединить Германию. Депутатам предстояло выработать конституцию будущего единого германского государства. Но очень скоро стало ясно, что франкфуртское собрание лишено какой бы то ни было политической власти и не стремится приобрести ее. Не только либералы, которых было большинство, но и депутаты, представлявшие мелкую буржуазию, отличались чрезвычайной говорливостью. Словами они прикрывали трусость, безволие и явное нежелание возглавить народное движение против быстро растущей контрреволюции. Первый номер новой рейнской газеты произвел впечатление разорвавшейся бомбы. Акционеры осаждали в эти дни скромный кабинет Маркса в редакции и выражали свое возмущение. «Позвольте!» — горячился один из купивших акций газеты буржа Вы подкладываете под мой матрац адскую машину, и это за мои же деньги? Какая тут к дьяволу линия добропорядочной демократической политики? Это же чистейший коммунизм? Я не хочу сидеть вместе с вами на скамье подсудимых». Маркс сдержанно успокаивал акционеров, не давая им, впрочем, никаких обещаний изменить курс газеты. Новая Рейнская газета стала единственным подлинно революционным рупором пролетариата Германии редакция газеты выполняя функции центрального комитета союза коммунистов направляла деятельность членов союза которых в эту пору возглавляли многие германские рабочие союзы маркт энгельс создали революционный боевой штаб коммунистов где работали лучшие ддровитейшие журналисты писатели поэты сумерек и до глубокой ночи не закрывались двери кабинета маркса Верт то и дело врывался, чтобы поделиться с главным редактором, блеснувшей у него мыслью или прочесть новые, пылающие, как его глаза, стихи. Именно здесь, в накуренной шумной комнате с узким диванчиком, на котором часто проводил короткие часы ночного сна Маркс, Верт чувствовал себя наиболее счастливым. И не он один. Отсюда, с этой командной высоты, открывалась не только вся Германия, но и весь мир. Из этой простой комнатки с несколькими столами и стульями, со множеством окурков вокруг чернильниц, на папках и на полу, гремел набат. Каждый, пробывший хоть немного времени среди этих излучающих искры ума, добра, знаний, целеустремленных, веселых людей, точно восходил на высокую вершину и ошеломленно взирал на открывшуюся ему панораму. Ежедневная газета, казалось, была начинена порохом. Слова стали гранатами. Энгельс оказался превосходным воином в газете. Его перо стоило многих батарей и неизменно обеспечивало победу. Болезненный, но неутомимый Вейерт, сдержанный Фрейлиград, весельчаки благор Фердинанд Вольф, торопливый горячий дронки, прозванный Малышом, трудолюбивый, самоотверженный Вильгельм Вольф, никто не мог состязаться с Энгельсом хотя каждый из них тоже хорошо работал, писал очерки, статьи, фельетоны. «Я читал у Плутарха, что Ганнибал побеждал от того, что мог не спать по несколько суток, терпеливо переносил невзгоды, голод, холод и был упорен в любом деле. Несомненно, наш Фред из той же породы полководцев», — говорил Вейерт об Энгельсе. Никто не мог превзойти Энгельса в блеске и неповторимости, ясности и глубине его публицистических выступлений. Не было темы, которую подчас в последнюю минуту перед самой отправкой газеты в набор он не превратил бы в полную глубочайшего ума и знаний или уничтожающей иронии статью. Для газеты он был сущий клад и не раз помогал Марксу, который нес всю тягость общего политического руководства, и множество организационных дел. Большинство передовиц создавал Энгельс почти что на ходу,